Собаки лаяли, не умолкая. И Янис понимал, что это начало конца. Сейчас из дома выйдет хозяин, и хорошо, если дело закончится просто полицией. «Тише, Чук, Гек, вы что там так раскричались?» Послышался женский голос. Янис зажмурился, ему не хотелось видеть первую реакцию. Было нестерпимо стыдно. «И откуда к нам такого красивого дяденьку занесло?» Женский голос, к удивлению Яна, прозвучал насмешливо и гостеприимно. «Тише, ребята!» – обратилась женщина к Ротвейлерам. «Это наш гость. Караулить!» – скомандовала она, и собаки уселись под дерево, по-прежнему с ненавистью разглядывая мужчину и его красные носки. «Добрый день!» – поздоровался Янис, от страха и стыда открыв лишь один глаз. «Оригинальный выбор, кличек для собак. Вы поклонница Гайдара?» – поинтересовался зачем-то он. «Нет!» – Продолжала улыбаться женщина. У нее были пышные формы и искрящиеся глаза. На вид ей было лет 30, и, возможно, она даже была ровесницей Янису, но он почему-то почувствовал себя рядом с ней пацаном. Вероятно, это произошло потому, что он был сейчас в одних носках. Но бешеная энергия, которая шла от этой женщины, тоже сбивала с толку. От таких представительниц прекрасного пола никогда не знаешь, что ожидать. Они одномоментно могут и ударить, и поцеловать. Причем будет одинаково больно в обоих случаях. «Поклонник Гайдара – мой муж», – просветила она его и засмеялась, словно представляя его реакцию. Хозяйка ушла в дом и, вернувшись уже с раскладным пляжным креслом, устроилась поудобней. Как перед телевизором, что показывает долгожданный сериал. Она направила на дерево свой телефон. «Понимаете», – начал говорить Янис, когда женщина сделала все свои манипуляции, показав тем самым, что готова его слушать. Я оказался здесь совершенно случайно. Он не знал, как же все объяснить, и поэтому со стороны казалось, что он врет. «Ты извращенец?» — просто спросила женщина, по-прежнему держа в руке телефон и, видимо, записывая на камеру смартфона своего незваного гостя. «Нет, что вы!» — отрицательно замахал Янис головой и от этого чуть не слетел с толстой ветки. Для равновесия руки, которыми он прикрывал свое достоинство, пришлось отпустить. «Чудесный кадр!» Восхищаясь кульбитами мужчины, произнесла хозяйка Ротвейлеров. Вы что, снимаете? Возмутился было он, но, вспомнив, что это не в его интересах, быстро сменил тон, обратно на извиняющийся. Очень вас прошу, давайте договоримся. О чем можно договариваться с извращенцем? поразилась дама, словно он сказал какую-то глупость. Отпустите меня! взмолился я, не спытаясь выдавить из себя улыбку, но у него это плохо получилось. Ага, сейчас. — воскликнула женщина. — Вот Владимир Анатольевич вернется из командировки. Ему расскажут, что у меня на дереве голый мужик сидел. А я что скажу? — Отпустила? Так не поверит он. Тогда и мне ни за что прилетит. А я не согласна страдать понапрасну. Ладно бы за дело, тогда, в общем-то, не так обидно. А когда ни за что, то получается несправедливо. Ведь Ивата рассудила хозяйка ротвейлеров. — А кто у нас Владимир Анатольевич? — уточнил Янис. — Владимир Анатольевич мой муж. Просветила его грудастая, расхаживая под деревом, как часовой. И добавила гордо и громко. А также подполковник ФСБ по совместительству. «Вы только не кричите, пожалуйста!» Попросил Янис даму, оглядываясь на соседний дом. а а, -а, -а, -а! Словно специально еще громче закричала женщина. «Так ты от Женьки нашей!» Видимо, именно сейчас в ее голове пазл сложился, И появление головы мужчины на дереве из паранормального события превратилось в очевидное. «Так ты чего сразу не сказал?» Продолжала хохотать она еще громче. «Тише, прошу вас!» Умолял Янис. «Я и так здесь на ветке, как на витрине перед их окнами сижу. Боишься?» Отсмеявшись, сказала она. «Правильно делаешь. Русик у Женьки он такой. Чемпион мира по боксу в тяжелом весе. От тебя бы только носки остались. В полном смысле этого слова». Женщина, ну все выяснилось. Взмолился он. «Отпустите меня!» «Во-первых, не женщина, а Валентина!» Заметила дама немного обиженно. «А я Янис. Вальчика, пожалуйста, отпустите меня!» «Ага, сейчас!» — махнула она головой. «Только шнурки поглажу и отпущу!» «Ты вот мужик совсем негодяй! А обо мне ты подумал? О том, как я оправдываться перед мужем буду!» «Тебе, можно сказать, повезло, Владимир Анатольевич в командировке, но ведь он вернется и навряд ли поверит твоей истории, а ему обязательно кто-нибудь из соседей расскажет о голом аисте на нашем участке. Вот сейчас моя подруга приедет, и мы вместе решим, что делать. В полицию тебя сдать, как извращугу, или русику, как перебежчика. По мне, так очень мало вариантов вы рассматриваете». — сказал Ян. — Можно отругать и отпустить. Можно денег попросить и тоже отпустить. Да и вообще, Валентина, почему у вас подруга должна решать столь щекотливое дело? — спросил настороженно Янис. — Хотя, возможно, у нее будет больше сострадания ко мне. Вдруг понадеялся он. — Возможно, конечно. — С сомнением сказала Валя, подойдя к дереву. — Но я бы на твоем месте сильно не надеялась. Человек она деловой и прагматичный предупредила хозяйка дома и кинула Янису суплет. «На, прикройся, а то получается, как в том анекдоте». Опять очень громко засмеялась она и предложила. «Хочешь, расскажу?» Надеюсь войти в контакт с хозяйкой Ротвеллеров, Янис сказал. «С удовольствием, но поверьте, удобнее слушать ваши рассказы внизу. Мне кажется, я здесь несколько вычурно смотрюсь. Могу испортить вам репутацию, ну или соседи могут начать вам завидовать, что, я думаю, тоже нежелательно. Перебьешься». Довольно улыбнулась женщина, опять устроившись в пляжное кресло. «Так вот, слушай, любовник убегает от мужа, забегает в парк и видит обнаженные статуи. Один постамин свободен, встает на него, принимает позу, голос сбоку. «Придурок, носки с ними, всю аллею спалишь!» Сказав последние слова, женщина вновь рассмеялась своим звонким смехом, разбудив даже птиц в соседнем лесу. «Можно потише!» – умоляюще сказал Янис, переходя с шепота на виск. «А то из-за вашего смеха подруга может не успеть на наше экстренное собрание. Русик, выглянув в окно, обязательно что-то заподозрит. И тогда все, конец». «Согласна», — махнула головой веселая дама. «Даже с его тремя извилинами тут трудно будет не догадаться. Все, сиди тихо. Вон подруга подъехала. Сейчас думать будем. Чук, Гек, сторожите нервного дядю». Приказала она ротвеллером и направилась по красивой лужайке к калитке, от которой уже доносились настойчивые трели входного звонка.